Эпилог. Напрочь забытые. Страховой агент всегда остается страховым агентом, даже если его принимают за выдавильную танцорку. Пока мы с Харриет выплясывали на сцене перед целым сборищем команды в желтых портках, Эмма умудрилась застраховать ноги, настоящих танцорок, приглашённых на мальчишник подсластить последние вольные дни жениха. Всего 20 штук, и за одну-две руки их концертный распорядитель. Так что было довольно, как крокодил, скушивший стадо овечек. "Я должна срочно отправиться в Голшене", заявила она, поднявшись из-за стола. "Идёмте, пока почта не закрылась". К счастью, Почтовое отделение оказалось совсем недалеко, всего-то улицу перейти. К несчастью, стены в зале были украшены живыми семейными гравюрами. Квартет из улыбчивых родителей с детьми неожиданно заставили хмельную Харит расчувствоваться. Она пустила умильную слезу и накатала эти длинное прочувствованное письмо о том, как она его любит и скучает по детям, их цветам жизни. Правда, когда послание ушло, с ней резко схлынуло. Но, как сказал сонный служака, поздно просить вернуть конвертик, если записка уже добралась до столицы. Мы вышли на ступеньки почтового отделения, печально огляделись вокруг. Хмель постепенно выветривался, хотелось одновременно и праздника, и спать. Окна сказки странствий по-прежнему светились гостеприимными огнями. Теперь можно экскурсии заказывать, торжественно объявила Эмма и почему-то посмотрела на меня. И не поняла я, но смутно осознала, что сейчас стану бедней. Жалование за 20 ног и две руки выдадут только в следующем месяце, пояснила Анна. То есть, покупаешь ты, а расплачиваюсь я. В точку. Эмма щелкнула пальцами. А топширнейшей туристической программы включено всё и немного больше, купленный на нас троих, гид Броди едва не свалился в обморок от радости. А я от приступа жадности. Если лучшая подруга планировала и дальше быть настолько щедрой, то мне грозило полное разорение. А ещё высокогорный храм с предоплаченной едой. Впав в ажиотацию, предложил Броди Пока они обсуждали, чего ещё интересненького можно посмотреть на острове Блэкрок, я с тоской выглянул в окно. Паскаль с акваэжем в руках на почти пустой улице ловил пустой наёмный экипаж, но все извозчики пролетали мимо. Ведьма пытался сбежать в неизвестном направлении аккурат на каноне свадьбы. Вдруг что-то стало так обидно. Лимонные штаны Харви вспомнились. Да и весь Харви тоже выглядевший лучше, чем до расставания, записка эта дурацкая, в которой кое-кто предложил мне стать друзьями до гробовой доски. А если очень не повезёт, то дружить и в посмертии. С мрачным видом я шагнула к дверям. Ты куда? обернулись подружки. Спасать чужую свадьбу. Решительно я пересекла улицу. И вытаскивая из редикуля магическую палочку, подошла к жениху. Паскаль? А! -а, -а из пугона вернулся сон. Светящийся стрелу уткнулась ему в лоб. Он изумлённо поморгал, пытаясь сбросить сонную пелену и пошатнулся. Когда я так успела оперенить, прежде чем он грохнулся на брусчатку, я подставила ему плечо. Сбежавший жених повис на мне всем весом, похоже, перепутав с подставкой. Божечки, что произошло? окнула Харит, когда они с Эммой подскочили к нашему вихляющему дуэту. Мэри, ты шарахнула его магией? Не шарахнула, а усыпила лёгким заклятием в имя бессмертной любви. Процедила я, задыхаясь. Он решил сбежать со свадьбы, понимаете? Стоял, тот рукой размахивал перед извозчиками. «Господи, да помогите мне довести это тело до скамейки!» Вообще спасение чужой семейной жизни оказалось делом хлопотным и очень тяжелым. В прямом смысле слова. Ноги у Паскаля заплетались, голова запрокидывалась. Наверное, со стороны выглядело, что мы тащили в гостевой дом надравшегося хмелем мужика. Но точно не воровали чужого жениха. Вовсе нет. Уверена. Хотелось бежать к причалу или портальному переходу. С трудом дыша пахтела я. Не зря он мне сразу показался каким-то мутным. «Ладно мутный, почему он такой тяжелый?» — прохрепела Эмма. «Девочки, давайте я вам чуточку помогу», — пропищала сзади Харриет. Нёушис акваяж, в котором что-то беспрерывно позвякивало. Мы добрались до парковой скамейки под фонарём, но было очевидно, что сбежавшего жениха тут же обчистят. Переглянувшись, взвалили тело в смысле Паскаля на плечи и потащили вглубь парка, на какую-нибудь скамеечку, в кусты. "А знаете", пробормотала Хариет, семеня следом. "Ему ничего не помешает улызнуть утром". Выйдет, что мы тут напрасно надрываемся. Давайте его заберём в вайнду, а завтра выдадим на руки невесте. Пусть она с ним разбирается. Мы остановились. С скамейкой чего-то нигде не было. За кустами светился фонтан и звучали громкие голоса. Мэри, ты его охраняй, а мы какой-нибудь транспорт найдём, предложила я, потому что я больше ни шагу неступлю с этим телом на закорках. Женьиха мы сгрузили на травку под костиком, что-то бормоча под нос, и причмокивая губами, он поджал коленки и как ни в чём не бывало продолжил дрыхнуть. Вот, подложи ей ему под голову. Кари протянула сокваешь, оказавшийся неожиданно тяжёлым, словно вместе с исподнем жених прихватил парочку золотых слитков. Пусть спит с комфортом. Подруг не было довольно долго. Озаренная фонарным светом аллея пустовала, летали мошки, в зарослях трещали цикады, Паскаль сладко всхрапывал. Наконец, зазвучали голоса, и из-за поворота появились мои подружки. Они добыли транспорт. В смысле, повозку с крыльями на бортиках. Вообще-то, днем я видела, что такие тележки, запряженные низкорослыми лошадками, катали по центру детишек. Но сейчас... При жена оказалась Харри. Она тянула глубли, а Эмма с цветочным веночком на голове подталкивала сзади, а вернее, талантливо делала вид. Мэри, едва дыша, прошалестела Харри поровнявшись с кустами. Мы приволокли повозку. "Почему она без лошади?" удивилась я. «С "Лошади было дороже", деловито уточнила им. Я и так, за свой счёт оформила страховку. Ну, то есть за мой счёт, поправила я. Вообще-то, ты колдуньей с магической палочкой огрызнулась она. Как всегда делало, когда понимала, что прокололась. Но признаваться в собственном прощёте не желал. Смогла уцепить жениха, с магией повозку заставить ехать. Ой, девочки, не ссорьтесь. Засусюкова в запревшее матрей детей, обмахивая лицо ладонями. Мы совершаем доброе дело, спасем невесту от разбитого сердца. Кто грызётся, совершая добрые дела? Давайте лучше грузить. На тележке всё равно проще, чем на спине. Оставив спор до лучших времён, а как показывала практика, наступить это время могло в любой момент, Мы начали извлекать сладко-сопящего жениха из кустов. Перевалить неподвижного мужика через бортик оказалось той еще задачкой. Паскаль упал на дно, как куль с мукой, и повозка закряхтела, словно хотела рассыпаться на дощечке. Мы с подружками расселись на скамейках, как курица на жердочке. Их высота была рассчитана на детей, и колени оказались почти в районе подбородка. Я вытащила из футляра магическую палочку и только собралась придать колёсам подвижность, как Какарет вспомнил. Его сокваяш остался в кустах. Мэри, ты сидишь с краю, сходи за сумкой. А руссу делаем. Да что пому пусто стало, тихо выругалась я, кое-как слезая на дорожку. Подсвечивая себе огоньком магической палочки, как уличным фонариком, Я полезла в кусты и нос к носу столкнулась с мужиком. Ошарашенные, неожиданные во всех отношениях встречи, мы таращились друг на друга. На шее у типа был повязан длинный полосатый шарф, а на голове скособочился черный берет. Взгляд метался от зажженной магической палочки к моему лицу. «Фея!» Вдруг восторженно воскликнул он: "Наконец-то я тебя нашёл! Выполни моё заветное желание". Я зубная фея и желания не исполняю, сама от тебя не ожидая объявила я и шарахнулась обратно на аллею. "Постой!" рванул он сквозь колючий бурьян. Просто позволь сделать всего пару твоих оттисков. У меня после съёмки каталога осталось только 10 пластинок. Чик-чик. Оттиски готовы, и ты уже не фея, а муза. Точно, муза. Стой, я мастер-гроя. Ты обо мне должна была слышать. Нет, сдержанно отозвалась я и помахала палочкой, погасив кончик, как зажжённую спичку. Мастер выскочил на дорожку, заставив моих подружек окаменеть в позе наседок. У меня тут каждый дракон знает. Прошлой весной я снимал для частного питомника каталог. Очень крупная работа. Добрый вечер, дамы. Здравствуйте. Со скамейки дружно промычали обалделые дамы, не меняя позы. А я знаю этого парня. Он вдруг заглянул на дно тележки. Мы с подругами испуганно переглянулись. Эмма состроила страшные глаза, дескать, немедленно придумай что-нибудь, иначе мы сядем на неопределённый срок за похищение королевского подданного, а ты вообще лишишься лицензии до конца своих дней. Мастер Грой с фальшивой улыбкой протянула я: "Кажется, начинаю припоминать. Всё серьёзно". Обрадовался он, забыв про подозрительно знакомое тело, самым небрежным образом лежащее в повозке. «Так вы там каталог одежды снимаете!» Я неопределенно кивнула. «Какое удивительное совпадение! Всю жизнь мечтала поработать моделью для каталога специально два года худела!» «Муза, ты понимаешь?» Дросающе выглядишь, но в каталог уже вряд ли получится. Съёмка-то закончилась, растерялся он. Тогда просто попозирую, развела я руками, и магическая палочка снова вспыхнула, демонстрируя степень моего восторга. Тогда поторопимся. Вдохновлённый мастер указал в сторону кустов, гравировальный аппарат там возле фонтана. Никто из толпы народа собирающего вещи после съёмки, не удивился, что мастер вернулся из зарослей в скудрявой хмельной колдуньей, размахивающей светящейся магической палочкой. Подозреваю, что рабочий артефакт они вовсе приняли за подделку. "Я нашёл свою музу", объявил он, поправляя облывающий на затылок берет, и схватил с три ноги гравировальный аппарат. «Муза, сделай суровое лицо!» Секунды позже меня ослепила вспышка. В аппарате что-то щелкнуло, а мастер взвизгнул в экстазе. «Это будут мои лучшие оттиски!» И так еще пять раз, пока я окончательно не ослепла, а Грой едва не забился в припадке экзальтации. В нём открылся неисчерпаемый творческий источник. Поднемись на бортик фонтана Музы. Из него потоком лился энтузиазм. Я хочу тебя снять с неожиданного ракурса. И боже, что это оказалось за ракурс? Едва я вскарабкалась на скользкий мокрый бортик, как нетрезвая голова закружилась. Купание было эпичным и очень холодным. Задыхаясь, я вынырнула из ледяной чаши, оставила где-то на дне туфлю, и кокошка, упавшая на дно банной лахани, проворно перевалилась через бортик. Даже хмельные коктейли слегка отпустили. Ты восхитительно, муза, просто блеск. Ох, ал гравировальчик. Между тем, стараясь держаться подальше от этой самой музы, обтекающей струями воды, «П-п-п-п-латенце!» Простучала я зубами, накрепко сжимая промокшую магическую палочку. «Дайте, пожалуйста!» Вытереть промокшую, как курица, музу оказалось нечем, и мастер притащил пальто. Я хотела было забрать теплую вещь, но надернул руку и поморщился. «Муза, я, конечно, тебя уже почти люблю, но пальто надо вернуть!» В первозданном виде поэтому выжми платицу и возвращайся. Летвина, уверив, что немедленно вернусь, поменяв летний образ выкупной нимфы на образ нимфы, попавшей под осенний дождь, я забралась обратно в кусты. Молниеносным движением стянула платье, нацепила пальто. Оно категорично врезалось в подмышки и натянулось на груди. Кажется, вздохни поглубже. и пуговицы прыснут в разные стороны. «Мэри, что случилось?» С давленным шепотом, то есть громко, охнула Харид. «Вы там что, до моря добрались?» «Ага, в фонтане!» — процедила я, вскарабкиваясь в телегу. «Он тебя топил?» — деловито поинтересовала Сема. «Или ты за обувью прыгнула?» «Муза, ты где?» — послышалось из-за кустов. «Пять минут! Музе нужен отдых!» — крикнула я в ответ и взмахнула палочкой. «Все, уходим!» Вымокший артефакт выплюнул искры. Пришлось обтереть его о пальто, острия засветилась ровным магическим огоньком, и я прикоснулась к бортику тележки. По деревянным стенкам пробежала золотистая волна. В секунду ничего не происходило, Но вдруг повозка резко выставила оглобли и покатилась вперед к выезду из парка на черепашьей скорости. Даже на закорках мы тащили по скале быстрее. «Хорошо едем!» — улыбнулась Харриет. «Только очень медленно!» — заметила Мими. «Мэри, может, стоит коня-то пришпорить?» Я проглотила справедливое замечание. Что как раз коня у нас нет, и снова взмахнула палочкой. Но не зря бывало и маги категорически не советуют колдовать в охмелю. По фальшивым крыльям, приделанным к бортику, проскочила искра, и перья преобразились, приобретя совершенно натуральный вид. Секундой позже Павловская взмахнула крыльями, как настоящая птица, и резко прибавила хода. Ой, как здорово, обрадовалась Харит. Мы мигом домчим до ваенды с ветерком. Крылья продолжали хлопать, скорость набираться, облакли угрожающе топорщится, ветер больше не обвивал. А я раснаду в физиономе. Подруги схватились за бортики. Да бы удержаться на месте и не вывалиться. Я вытягивала дрожащую в руках магическую палочку. пытаюсь управлять взбесившимся транспортом и он оторвался от земли. Божечки мои дорогие, зарала Харит, когда дорожка угрожающе отдалилась, а мы стремительно приблизились к макушкам деревьев. Опусти её, Мэри! Как? я взмахнула руками. Повозка, потеряв управление, заложила крутой вираж, на полных парусах мы летели в кованые ворота парка. Подними её, Мэри, заверяли подруги в два голоса. Поднимай выше. Оглушительный визг матери-трейк детей, долетающий до самых дальних уголков острова Блэкрок, нёсся в темноте. Наверное, его слышали далеко-далеко в море. Я был уверен, что мы улетим на гнездовье в горы и сломаем шеи, или окажемся на необитаемом острове. И три года будем отправлять в бутылках письма с жаркими просьбами вернуть нас в цивилизацию. Но обошлось. Несмотря на ветер, шпарящий в лицо, мы приземлились на неприкосновенном газоне Вайнды. От резкого удара о землю нас раскидало под нищу телеги. В смысле, по Паскалю. Правда, он даже не заметил, что его придавили три женских тела. Более того, счастливо всхрапнул. когда мы, взлохмаченные, озябшие и ошалелые, начали вываливаться на травку. С минуту понадобилось, чтобы прийти в чувства и кое-как подняться на трясущиеся ноги. «Мы живы!» — лепетала Харьет, приглаживая стоящие торчком волосы. «Мои дети не останутся сиротами!» «Не зря я оформила страховку от полетов на телеге!» — вымолвила Эмма. поправляя потрепанный ветром цветочный венок. Как в воду глядела! Жених сладко спал, окутанный магией, и не выказал никакого беспокойства. Мы вытянули его в дом за руки и за ноги, случайно приложив макушкой о ступеньку. И тут нас ждал неприятный сюрприз. Магические амулеты разрядились, а охлаждающие набрали такую мощь, что превратили небольшую комнату в морозильный шкаф. Спать в ледяном холоде было опасно для жизни. Недолго думая, мы отправили Паскаля на веранду. Ничего, ночь как-нибудь переживет, а потом вернется к невесте. На улице было темно, как в склепе. Я зажгла магическую палочку и сунула, как свечку, в горшок из-под цветка. Яркий голубой огонек озарил веранду. Из воды моментально вынырнул зубастый соседушка и с любопытством уставился на нас жёлтыми глазищами. Прысь. Я хлопнула в ладоши. От резкого звука дракон подскочил над поверхностью прудика, сделав дивный кульбит. Длинное гладкое тело вспыхнуло на ярком магическом свету, на одну секунду нас ослепило, перед глазами поплыли жёлтые круги. Вроде же говорил, что они ночью спят, недовольно проворчала Эмма, прикрываясь рукой. А ещё он говорил, что в доме хорошо налажены амулеты. Я скорчилась, запахивая поплотнее пальто. Мошенник, божечки. Чего же так глаза режет? пожаловалась Харри. Вдруг паскаль на полу дёрнулся и неожиданно откатился к перилам. Не укатывайся, В три голоса взвизгнули мы. Женьхат, греха подальше, было решено уложить в ванну. Он свернулся клубком на дне лохани и з редко дёргал руками и что-то беспрерывно бормотал. "Надо его перенать", предложила я, "а то он сам себя поранит". Девочки, перевязывая руки жениха моим газовым шарфиком, прошептала порядком протрезвевшая Харриот. «Что-то я подумала, мы, конечно, сделали доброе дело, не дали невесте остаться под брачной аркой без жениха, но как мы его завтра возвращать-то будем?» Тут у нас наступило коллективное отрезвление, и остатки хмеля выветрились из-за туманенного разума. «Мы же не похитительницы какие-нибудь?» Она настоящая спасительница. За спасение магической лицензии не лишают и за стенок не сажают. Неуверенно рассудила я: подбросим спящим в гостевой дом. А потом, как будто даже неожиданно, наступило утро. Я проснулась одним махом. Показалось, что кто-то ломился в двери, голову прострелило ужасной болью, глаза резало Хотя из-за густой растительности за окном в комнату практически не проникало солнце, осознавать себя живой было поистине мучительно. Текст читала Ксения Бржезовская.